Когда терпеть мне не под силу Людскую зависть ложь вражду, Тогда на милую могилку Заутешествие. Ем я иду Вечная покаянье Вечное память, tetapi, di jauh di luar sana, di dunia yang penuh dengan kegelapan, di Вечная помять, вечный покой, подай, Господи. Кругом глубокое молчание, все сколько здесь погреть. Сковоку горю, нуж давно. Вечное помять, вечное помять. Здесь мир и полный примирения, я вновь людей могу любить. И все обиды, оскорбления готов от всей души простит вечная покой мне вечная покой память, мне вечный покой дай его Terima kasih